Суббота. Глава 6 Многим мерное покачивание вагона помогает уснуть. Но не мне. Тем более сегодня. Металлический голос объявляет, что поезд прибывает в Париж. На часах 7.25. А спалая в лучшем случае, часа два. Ночью мне не раз казалось, что кто-то пытается вскрыть замок в моё купе. Поэтому в одной руке я крепко сжимала перцовый баллончик, а в другой — аптечку, самую тяжелую вещь, которую только могла бросить в голову нападавшему. К счастью, тревога была ложной, никто не пытался ко мне проникнуть. В итоге я провалилась в сон с так и зажатым в руке баллончиком. Мне приснилось, что меня вызвал в суд отец, почему-то похожий на Бернарда, и обвинил в измене. «Это какая-то ошибка, я актриса!» — кричала я. Но никто, похоже, не воспринимал меня всерьез. Я стараюсь как можно тщательнее умыться в раковине в купе. Надеваю чистую блузку, вчерашний костюм и туфли на высоком каблуке. Интересно, откуда тетя узнала, где я работаю? Она отправила посылку в офис, чтобы не привлекать внимание моих родителей. У нее не было сомнений, что я уеду, не сказав им ни слова. «Скорее всего, так и есть». Она всегда доходила до сути раньше всех. «Она слишком умна для этой жизни», — сказала однажды мама. «Или слишком глупа», — парировал папа. Я уверена в одном. Ей опять удалось заставить меня сделать то, чего я никогда бы не сделала по собственной воле. Смотрю на отражение в зеркале на стене. Синяки под глазами, пушащиеся волосы. Эффект от кератина сходит на нет. Я зачесываю их назад, закрепляю с помощью заколки бантика, которую всегда ношу с собой, и тянусь к косметичке, чтобы шаг за шагом повторить свой любимый макияж без макияжа или, как еще его называют, эффект умытого лица. Суть проста. Косметика на лице есть, но она незаметна. С помощью праймера, тонального крема, пудры, корректора, хайлайтера, теней для век, карандаша для глаз — карандаша и щеточки для бровей, туши и бальзама для губ, я делаю лицо более пропорциональным. Меняю размер глаз, сокращаю расстояние между бровями, прорисовываю скулы, совершенствую форму носа, избавляюсь от прыщей и жирного блеска. Кожу немного стягивает, но эффект невероятный. Бернардо, к примеру, никогда не видел меня без макияжа, но при этом он убежден, что я пользуюсь только тушью. Поезд замедлил ход. Времени больше нет. Я исполняю вариант для экстренных случаев. Тональный крем, корректор, тушь, пудра и блеск для губ. Прежде чем сойти с подножки, я спускаю на платформу чемодан на колесиках. Я о Пари. Я в Париже. Сквозь стеклянный потолок Леонского вокзала проникают лучи яркого света. В холле уже довольно людно, Парочки и семьи в отпусках направляются к междугородним поездам. Уборщики длинными щипцами собирают с пола пластиковые бутылки и старые газеты. В начале железнодорожных путей растут пальмы. Похоже на центральный вокзал Милана, только красивее. Невзирая на каблуки, я быстро следую к выходу, катя чемодан за собой. Выйдя на улицу, Я вдыхаю воздух Парижа и поднимаю глаза к солнцу. Я цела и невредима. И уже за одно это нужно быть благодарной судьбе. Shakespeare and Company, Сильвупле. Говорю я водителю, залезая в такси. Не то чтобы у меня было много денег, чтобы разбрасываться ими, но я не могу позволить себе тратить время зря. Что, если тётя уже ждёт меня? Мы едем вдоль набережной Сены. Современный город становится всё больше похож на тот самый Париж. Середина апреля, дует лёгкий ветерок. На берегу реки множество людей в спортивной одежде. Кто-то с собаками на поводке, кто-то на роликовых коньках. Здания с серо-голубыми крышами отражают свет. па Помню, как тётя, когда мы навещали её, купила мне блинчик сюзет и научила говорить... «Мерси» — грассируя звук «Р». «Пари». И вот я вернулась уже взрослая. Я объясняю таксисту, который пытается завязать со мной разговор, что французский язык учила сама и мало что помню. Он отвечает что-то вроде «Очень жаль». «Какой же будет встреча с тетей Вивьен?» Я быстро подсчитала. В последний раз, когда мы виделись, ей был 61 год. Хотя выглядела она на пятьдесят, так что сейчас ей семьдесят семь. Но на сколько лет она выглядит? Моему брату было бы тридцать пять. Взрослый состоявшийся человек. Я бы призналась ему, что еду в Париж. Интересно, какое бы у него было мнение о нашей тете? Уверена, он был бы на моей стороне».